Глава 16 На следующее утро Пайн вышла из душа и остановилась перед зеркалом в ванной комнате, чтобы высушить волосы. На ее дельтовидных мышцах были татуировки близнецов и Меркурия, а на обоих предплечьях написаны слова «без пощады», «но no мэрси», «нет милосердия» или «нет пощады» с английского. Имя сестры Этли Пайн «мерси» означает «милосердие». Татуировки на предплечьях имели для нее двойной смысл, без особой эзотерики. В ее жизни не было Мерси, потому что сестру отняли. И по сравнению с тем, что случилось с Мерси, ее существование было подобно дуновению ветерка. Поэтому она не могла давать себе послаблений ни при каких условиях. Педаль газа в пол, пленных не брать и не жаловаться, если кто-то надрал тебе задницу. «И никакой пощады для меня». Татуировки на дельтовидных мышцах также имели вполне очевидный смысл. Близнецы, бог близнецов, и планета Меркурий из зодиакального созвездия близнецов. Пайн положила обе руки на раковину и посмотрела на свое отражение. «Да, наверное, я ношу это на рукаве. И на плечах. Наверное, я настолько очевидна. Но мне плевать, что думают люди». Она прикоснулась к подвеске с изображением святого Христофора, которую носила на шее, подарок матери. Последний, как потом оказалось. Несколько раз Пайн собиралась ее выбросить, но что-то ей мешало. «Может быть, настанет день, когда амулет принесет мне удачу? Может быть, приведет меня к ней?» Пайн, не торопясь, оделась и подумала о том, что ей удалось узнать с тех пор, как она сюда приехала. «Не слишком много», Чужак, попавший к ним в спальню из дома, пожалуй, самое большое достижение, но только если ее догадка верна. И сможет ли она когда-нибудь получить абсолютно надежный ответ на этот вопрос? Пайн выглянула из окна на улицу. Она смутно помнила, что родители водили ее и сестру на городское кладбище, где белые могильные указатели уходили в бесконечность. Тогда ей казалось, что мертвые люди повсюду, и это пугало их с Мерси. Она закрыла глаза и прислонилась спиной к стене, прекрасно понимая, что Мерси не может быть жива. В лучшем случае, в самом лучшем, она могла надеяться, что сможет найти ниточку, которая приведет ее к могиле сестры. Но теперь там только Кости, как на местном тюремном кладбище. Ее сестра-близнец стала скелетом. «Я заберу Кости. Я отыщу ее останки. Я просто хочу знать, что произошло». Маленькая, такая знакомая рука в ее ладони, лицо, подобное собственному отражению в зеркале, смотрящее на нее. В этом было утешение и умиротворение. Она думала, что так будет всегда. Но Мерси пробыла в ее жизни всего шесть лет. И с тех пор Пайн всегда была одна. Она больше никогда не испытывала утешения и умиротворения. Такая связь, вероятно, возможна только раз в жизни». «Может быть, именно по этой причине мне так трудно вступить с кем-то в близкие отношения?» Когда она заканчивала одеваться, звякнул ее сотовый телефон. Джексон Лайнберри прислал ей сообщение. Он написал, что вспомнил только двоих друзей ее семьи, которые по-прежнему живут в городе. Майрон и Бритта Прингл. Им было заметно за пятьдесят, почти ровесники родителей Поин. Она не помнила их имен, но надеялась, что после визита к ним у нее появится новое воспоминание. Они встретились с Блюм внизу, на застекленной террасе. За кофе и рогаликами Пайн рассказала о сообщении от Лайнберри. «А ты не помнишь этих Принглов?» – спросила Блюм. Пайн покачала головой. «По крайней мере сейчас», – она помолчала и добавила с горечью складывается впечатление что я почти ничего не помню верно на самом деле это смешно блюм поставила чашку и положила ладонь на руку пайн ты ведь понимаешь какую травму пережила здесь в возрасте шести лет сказала она господи удивительно что ты вообще в состоянии функционировать агент пайн ты должна прекратить так строго себя судить пайн не смотрела на блюм Что-то сжало ее внутри и не отпускало. «Не могу, Кэрол. Я не заслужила того, чтобы было легко». «А когда тебе легко что-то давалось?» «Сомневаюсь, что ты родилась в рубашке. Ты чудом выжила, когда была ребенком. Отец покончил с собой в день твоего рождения. Ты не знаешь, где твоя мать, и потеряла сестру-близнеца. К тому же едва ли один из четырех специальных агентов в бюро – женщина». «Проклятие! Ты сумела устоять, когда шансы на успех были минимальны, и вовсе не благодаря слепой удаче. Ты работала изо всех сил!» «Удачно прошла встреча с Джеком?» – спросила Грэм, подошедшая к ним с тарелками с яйцами, кукурузной кашей, бисквитами и беконом. Она поставила их перед Пайн и Блюм. Сегодня она надела темные брюки и белую блузку. Разноцветная косынка стягивала волосы. Безупречный макияж и внимательные глаза. «Быть может, слишком внимательные», — подумала Пайн. «Хорошая первая встреча», — сказала Пайн, когда Блюм с любопытством посмотрела на кашу. Пайн заметила ее взгляд. «Это здешняя каша, Кэрол. Нечто вроде обычной, но очень много соли и масла». «Ну, как скажешь» ответила Блюм, сосредоточившись на беконе и яйцах. Грэм не отходила от их столика. «Джек многого добился в жизни», – заметила она. «Вне всякого сомнения», – ответила Пайн, которая ела без всякого аппетита. «Вы не хотите есть?» – спросила Грэм. «Меня сейчас больше интересуют ответы, чем еда», – сказала Пайн. Лайнберри назвал мне имена двух других людей, которые жили здесь в те времена. «И кто же это?» – заинтересовалась Грэм. «Майрон и Бритта Прингл». Грэм заметно расстроилась. «Да, конечно, Принглы. Я как-то о них не подумала». «Вы хорошо их знали, когда они здесь жили?» «Не особенно. Я о них вообще практически забыла». «Они такие незапоминающиеся?» «Нет, дело не в этом». «В некотором смысле они были очень даже запоминающимися, в особенности муж, Майрон. Но с тех пор прошло столько лет». Пайн переглянулась с Блюм. «Лайнберри дал мне адрес, но у него нет их телефона или электронной почты, что показалось мне странным». «Ну, вы можете просто к ним поехать и посмотреть, что получится». «А что вы можете о них рассказать из тех времен, когда они жили здесь?» Грэм пододвинула стул и села. Первое слово, которое приходит в голову – странные. Майрон Прингл был, ну, вроде как гением. Может быть, теперь сказали бы, что он аутист, но тогда так не говорили. «А чем он занимался?» «Тогда он работал на шахте, в конторе». «А жена?» «Брита не такая странная, как Майрон. Их детей, мальчика и девочку, я почти не помню. Я старше. По возрасту они были ближе к вам». Брита мне нравилась, но они редко приезжали в город. Может, она и работала, но где именно, я уже успела забыть. В те времена большая часть женщин в Андерсонвилле либо сидели дома, либо выходили на неполный день. «Но если их дети были моего возраста, мы наверняка с ними играли. Я смутно помню каких-то детей, которые иногда к нам приходили». «Ну, нет ничего удивительного в том, что вы плохо помните. Вы тогда были совсем маленькой. Они жили к вам ближе остальных». «Последний дом перед вашим, примерно на расстоянии мили». Пайн задумалась, но у нее не осталось никаких воспоминаний о доме семьи Прингл. «Ну, наверное, мы все узнаем, когда их увидим», — сказала Блюм. Они закончили завтрак и через полчаса сели во внедорожник. «Надеешься на большой прорыв с Принглами?» «Подобные дела никогда так не решаются», — ответила Пайн. «Но если мне удастся что-то узнать...» Я не стану возражать».